Изредка Лукерия различала в шуме и говоре непривычные ставшие далекие слова «Господин штабс-капитан», «Господин поручик». Когда хозяин назвал Ведерникова господином-подпоручиком, Лукерия беспокойно пристала, вопросительно взглянула на него, Ведерников, покрывая шум, стоявший за столом, крикнул «Дядюшка Парфей Игнатьевич, забудь, пожалуйста, эти дурацкие военные прозвища, не смущай Лушу!» Ведерников повернулся к Лукерье, обнимая ее за талию, пояснил. «Мой дедушка ужасный шутник. Завтра он может и тебя лучше назвать графиней». Предупреждение Ведерникова подействовало ненадолго. Отец вдруг начал кричать. «Кто здесь штабс-капитан?» «Я здесь штабс-капитан. Смирно, глаза налево!» Ведерников, сидевший напротив Кибальникова, начал усиленно подмаргивать ему, призывая унять Отца. Но Кибальников был занят своим делом, тискал устинешку. Ведерников встал, предложил Лукерье. «Пойдем, Лушенька, послушаем музыку, потанцуем». Они ушли в соседнюю комнату. Ведерников завел граммофон, поставил пластинку и по дому загрохотал бац какого-то певца с грустью возвестившего. «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селенку. Был уже поздний вечер, когда с берега донесся яростный лай собак. Первым его услышала Надюшка. Она прибежала из кухни, начала тормошить подремывающего Порфирия Игнатича. Тот никак не мог понять, о чем говорит внучка, слегка отталкивал ее от себя, снова и снова укладывал свою голову на ладонь. Надюшка побежала к Ведерникову, который удинился с Лукеей в гостиной и без устали заводил граммофон. «Дядя Григорий, собаки сильно лают. Может, кто приехал?» Ведерников остановил граммофон, прислушался. «Да хозяйские кобели, выпущенные со двора, из себя выходили. Они не просто лаяли, а рвали под собой землю, кидались на кого-то, по-видимому, не давая шагу ступить». Ведерников привернул фитиль в лампе, подошел к окну, намереваясь смотреться в темноту, стоявшую за стеной дома, Но окна наглухо были закрыты ставнями. И Дельников заспешил в столовую. Локерия привлекла к себе девочку, погладила ее по худенькой с торчащими лопатками спине, спросила. «Ты кто в этом доме, малышка?» «Я-то сиротка. Чужая?» «Деду Порфирию внучка. Матушке-устинюшке чужая. А ты, тетенька, кто?» «Я? Я просто подлая баба. Неправда, ты добрая». А ты откуда приехала? Из коммуны? Из нее. А Бастыркова Алешку знаешь? Он тоже сиротка. От одного упоминания фамилии любимого человека остро заныло сердце Лукерии, заспычало в висках, нахлынуло чувство раскаяния. Но зачем, зачем я сбежала? Хоть бы одним глазком взглянуть сейчас на него. Да и худо ли мне там было? Все свои, а эти? Нет, не те они, за кого себя выдают. Надюшка доверчиво прижалась к Лукерье. Только что-то хотела сказать ей, но в комнату вошли Порфирий Игнатьевич и Ведерников. Хозяин, пошатываясь, прислушался к лаю собак, усмехнувшись, сказал «На зверя собаки лают, бродит где-то поблизости». Порфирий Игнатьевич беспечно махнул рукой и ушел. Ведерников отвел рычажок с мембраной, пустил граммофон. Надюшка почувствовала, что она тут лишняя, и убежала на кухню. Вдруг где-то совсем под окнами прогрохотал выстрел, и протяжный виск раненой собаки огласил берег. Кибальников выскочил из спальни, подхватил отца под руку. Оба скрылись в сенях. Там была дверь в конюшню, а из нее выход в огород. Ведерников сдернул лишажок граммофона так, что захрустела под иглой пластинка, задул лампу. «Пойдем лучше, скорее». Он отхватил лукею за плечи, торопливо повел ее вслед за Кибальниковым и отцом. Порфирий Игнатьич, отрезвев в одно мгновение, заметался по прихожей бормоча «Христом Богом прошу, не оставляйте меня одного! Бострыков это! Бострыков! Растерзает он меня!» «Не паникуй ты, Исаев! Я тебе говорил, не место этот дом для вечеринок!» — ругался Кибальников. «Не дайте погибнуть!» — откровенно хныкал Порфирий Игнатьевич, но его уже никто не слушал». Офицеры стремительно уходили на заимку. Парфирий Игнатьевич погасил лампу в прихожей, но было уже поздно. Ставни забарабанились с такой силой, что зазвенели стекла.